«Привет, Филимон!» «Угу, привет, Любознайка!» «Знаешь, Филимон, что это такое?» «О, я уже догадываюсь, это очень-очень похоже на письмо» «Правильно, Филимон, это письмо!» «И знаешь, кто нам в этот раз написал?» «Кто?» «Лида из Сталина» «Угу, ну, давай читай, что же хочет узнать Лида» «А Лида хочет узнать, кто же придумал лабиринт» «Ужасно, интересно, все то, что неизвестно» ужасно не известно то, что интересно. Лабиринты бывают очень разные. В одних извилистые дорожки сообщаются между собой и ведут к единому центру. В других, наряду с проходами, могут быть и тупики. И для идущего по нему задача состоит в том, чтобы, минуя тупики, найти выход в противоположном конце лабиринта. Лабиринты могут запутывать и даже пугать тех, кто в них попадает. Кроме того, древние лабиринты имеют тесную связь с суеверными традициями и поверьями. Вот так. Как ты думаешь, что было с самой выдающейся постройкой египтян? Ну как что, пирамиды, наверное? Угу, uh -huh. так считает большинство. А вот по словам некоторых экспертов, это были не пирамиды, а огромный лабиринт. Он был построен недалеко, в 80 километрах к югу от современного города Каира. В пятом веке до нашей эры греческий историк Геродот написал... «Я видел этот лабиринт. Он выше всякого описания и превосходит размерами пирамиды». Этот лабиринт был построен на заре египетской истории. В нем было 3000 помещений. Сложная система коридоров, дворов, комнат и колоннад была такой запутанной, что без проводника посторонний человек никогда не смог бы найти в нем дорогу или выход». Большей частью лабиринт был погружен в абсолютный мрак, а когда открывали не крак, а когда открывали некоторые двери, то они издавали ужасный звук, похожий на раскаты грома. Впоследствии впечатляющие колонны красного гранита, огромные каменные плиты и отполированный известняк были украдены и использованы для строительства других построек. Хотя есть сведения, что лабиринт был центром, из которого цари управляли страной, но главным образом он служил религиозным целям. Это был храмовый комплекс, в котором приносились жертвы всем богам Египта. Еще один знаменитый лабиринт был построен жителями Крита. Кстати, само слово «лабиринт» предположительно связано со словом «лабрис», которым называли «двухсторонний топор», символизировавший два рога священного быка. Поклонение этому быку было частью минойской или критской религии. Критский лабиринт был известен в мифологии тем, что считался «жилищем Минотавра», мифического человека с головой быка. Согласно мифу, афины потерпели поражение в войне с Критом, и каждые 9 лет афиняне должны были посылать семь девушек и семь юношей на Крит, чтобы там их приносили в жертву Минотавру. Но однажды юноша по имени Тесей осмелился войти в лабиринт с целью покончить с чудовищем. Согласно мифу, столкнувшись с Минотавром, Тесей убил его своим мечом. Он выбрался из лабиринта благодаря золотой нити, которую юноша тянул за собой от самого входа. Эту нить ему дала Ариадна. Вскоре лабиринты появились у греков и римлян. Дети в Римской империи играли в лабиринтах, выложенных на полях или на мостовых. А вот китайцы верили, что злые духи могут летать только по прямой. Поэтому они строили входы в виде лабиринтов, чтобы уберечь свои дома и города от злых духов. В Скандинавии, на побережье Балтийского моря, находится более 600 каменных лабиринтов. По мнению некоторых историков, многие из них построены местными рыбаками, которые верили, что, проходя через них, обеспечивают себе хороший улов и счастливое возвращение.